Моя личная история, которая точно заставит вас поверить в себя. В морозный декабрьский день 1991 года две девочки и одна женщина стояли на остановке. Женщина не была их мамой, но девочки жались к ней как к родной. Она везла их домой впервые, к себе домой. А там её ждали трое своих детей и муж, который редко бывал трезв. А если и бывал, то становился таким злым, что невольно вся семья хотела, чтобы он быстрее напился и ушел из дома. Но девочки еще этого не знали. Они знали только, что теперь у них снова появилась мама. Она спасла их от дома, куда бы они непременно попали. Мама девочек умерла, когда старшее было 8 лет, а младшей — 4 года. Папа их с горем не справился и через какое-то время покончил с собой. В доме у этой женщины их не ждала райская жизнь. Лихие 90-е годы и задержка зарплат бюджетникам были причиной того, что на столе у них иногда не было ничего, кроме лепёшек из перемолотой вручную самой дешевой крупы. Крошечная зарплата этой женщины, воспитательницы сельского детского сада, была единственным доходом, на который жила семья с пятью детьми. Но, несмотря на все это, женщина научила всех детей замечать и ценить маленькие радости жизни, помогать другим людям всем, чем можно, видеть красоту простой и скромной забайкальской природы и смеяться. Смеяться над проблемами, если их невозможно решить. Годы прошли, девочки выросли, отучились, разъехались. Теперь у них свои семьи. Одна из них живет в Австралии. Как вы уже догадались, это я. В этих нескольких абзацах я постаралась коротко рассказать вам историю моей жизни, где было много смертей похорон и нужды. поделившись с вами рассказом о моей тете вере, вырастившей нас сестренкой, когда у нас умерла мама, а папа не смог нас воспитывать в одиночку, я хотела сказать, что нет безвыходных ситуаций да в жизни случается все, но мы должны понимать, что это не конец нужно вставать и идти дальше преодолевать трудности и верить в то что это не навсегда. все проходит И если не концентрироваться на своих несчастьях, а мечтать и верить в себя, все обязательно получится. Так что теперь вы знаете, какая стартовая площадка для переезда у меня была. Ни квартир, ни наследства, ни родителей у меня не было. На форуме, который организовал образовательный агент Александр Петров, многие знают его под ником Рамзес, мы общались с такими же отчаянными ребятами, грезящими Австралией, как мы. Там я нашла друзей из разных городов России и стран СНГ, и мы с ними договорились, что будем поддерживать друг друга и держаться вместе. Кстати, недавно мы встречались с ними и отмечали 10 лет со дня приезда в Австралию. Мы до сих пор дружим, хотя многие из них переехали из Сиднея в другие города. Итак, мы решили, что вместе снимем квартиру по приезде. Это очень распространенная практика среди иммигрантов и в Австралии, потому что аренда жилья в одиночку может быстро съесть все привезенные с собой сбережения. Мы нашли четырехкомнатную квартиру и решили жить там первое время тремя семьями. Это значительно сократило наши расходы на проживание в чужой стране. Перед отъездом я была вынуждена продать свой небольшой издательский бизнес, который построила с нуля за время декретного отпуска. Мы также продали все, что было нажито за годы нашей семейной жизни, и отложили все деньги на переезд. Нам очень помогла моя свекровь, Светлана, бабушка моей дочери Дианы. Она продала свою дачу, которую очень любила, и передала все деньги нам. За это я очень благодарна ей. Забегая вперед, хочу вас расстроить. Наш брак с Женей не выдержал испытаний иммиграции и распался. Мы развелись в Австралии. Но я всегда говорю, что мне очень повезло в жизни встретить двух потрясающих мужчин — моих первого и второго мужа. У нас не сложилось с Женей, но это не значит, что кто-то из нас оказался плохим. Просто у нас не получилось вместе. Сидней называют городом разводов. К сожалению, моя история это только подтверждает.